Дороже которого нет на свете. Очень интересно, очень. В каюте магистра ждали два сюрприза. Во-первых, тетя не спала, а сидела в своем кресле, хотя 96 минут еще не истекли. «Где тебя черти носят?» — сердито закричала она. В возбужденном состоянии тетя забывала об аристократических манерах и предпочитала энергичные выражения. «Я не могла уснуть. Зову, звоню в колокольчик, выезжаю, его нет. Нам нужно поговорить и как можно скорее».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 «Зачем ты впустил это животное?» — закричала Синтия. «Немедленно выгони! Оно все тут загадит! Брысь! Брысь!» Но прогнать птицу оказалось непросто. Когда ф а н д о р и н сбежал по лестнице, попугай переместился в гостиную на телевизор. ф а н д о р и н спустился, попугай п р и с п о к о й н о перелетел обратно на перила. Проделав маршрут вверх-вниз еще пару раз, магистр остановился. У оппонента было явное преимущество в свободе передвижения.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 Поэтому я и решила подготовить подарок, который наверняка придется тебе по вкусу. Ты знаешь, что после инсульта я освоила интернет? Да, я ведь получаю от вас по несколько имейлов e в день, не перебивая меня, Ники. Что я хотел сказать? Ах да, про подарок. Некоторое время назад задаю я поиск на н о в о й с т р а н и ц е со словом «Теофельс». Я делаю это периодически. И вдруг вижу, в связи со смертью последнего хозяина замка,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 Тетя произнесла последнее слово с презрением, достойным не дочери чьей торговца, а обладательницы голубейшей крови. Их дворянская грамота куплена за деньги, ведь первый фон Теофельс на самом деле звался м ё н х е л и и взял звучное имя лишь после того, как завладел замком. И письмо, которое вы мне дали, адресовано супруге этого господина б е т и н и урожденный фон г е ц